Катастрофа, день 20. Граница Район Лангвью, Штат Техас. Утро 22 июня 2010 года. Ни хрена себе. Это что у вас тут за табор? Присвистнул я, глядя на огромное скопище машин, сразу за нас кинутой колючей проволокой, отделяющей Техас от остального мира. «Беженцы, сэр!» — ответил немолодой, гражданского вида майор с табличкой «Гаскойн на груди». Хотя на мне не было ни формы, ни знаков различия, а офицеров нас он угадал безошибочно. «Стоят табором. Все равно рядом. С нами безопаснее. И еще бы не безопаснее. На посту танк М-551 и самоходка «Вулкан» на базе М-113. Это не считая более легких хаммеров. Ни один бандит не сунется. — А что, к нам не пускаете? — Приказа нет, сэр. Они не из нашего штата. Наших пускаем. — Интересно. В принципе, правильно. Свой дом каждый сам должен чистить, Тяни к соседу бегать чуть что. Проблем с беженцами полно, а мы со своими одержимыми до конца не разобрались. Разберемся, поможем и соседям. «Слушай, майор», — по-свойски начал Микки, — «здесь есть какой-нибудь, типа, авторитет? Ну, чтобы расспросить...» Что впереди творится? — Да, есть-то есть. Только вы зря туда ехать собираетесь. Там, по слухам, полный беспредел. Я от беженцев наслушался. Колонии все разгромили, банды по дорогам шастают. Еще какие-то есть. Последнее меня заинтересовало. Еще какие-то. «Это какие, майор?» «А черт его знает!» Неопределенно ответил майор. «Беженцы много всякой хреновины говорят, что там какие-то армейские, но не из армии США, а из какой-то другой. Сами подумайте, сэр. Но откуда тут чужой армии взяться? Сплетни!» «Оно так...» «Так найдешь нам с кем поговорить?» «Найдем. Следуйте за мной, сэр». Мики пошел куда-то за майором-пограничником. Я же сел на капот машины, разложил пачки с патронами и начал набивать магазины. «Дело такое». Убивает время и изгоняет скверные мысли. Разорвал упаковку с патронами, взял пустой магазин, щелк, щелк, щелк снаряженный в сторону, новый, и снова щелк-щелк-щелк. Пока руки работают, голове тоже надо работать. Немного пофилософствую. Как же мы дожились до жизни такой? Вторая поправка. Та самая про «Well-controlled militia» и право граждан на ношение оружия. Все-таки отцы-основатели были намного мудрее нас, это сразу видно. Что такое "well-controlled Milisha? Это, по сути, гражданское ополчение, которое имеет дома оружие и проводит совместные тренировки. На всякий случай. И что получилось? Как же мы так каскатинились? Ополчение — это значит, ты и только ты отвечаешь за судьбу страны, должен быть готов защищать ее от всех врагов, внешних и внутренних. Никто другой, только ты. А что у нас сейчас? Пацифисты, оружие брать в руки не моги. Как же! Один псих с автоматом в класс с детьми или в закусочную ворвался. Все оружие подбирает, за одной руки отрубить от греха подальше. Лучшее средство от головы однозначно топор. И начиная с годов семидесятых любителей оружия гнобили, вводили новые запреты, отбирали оружие, батф. Бюро по оружию, алкоголю и табаку. Одна из спецслужб США. Примечание автора. Постоянно какие-то мутиловки мутило, чтобы лицензии у честных людей подбирать, заодно и в тюрьму посадить на пару лет. Отчитаться красиво. Либералы орали, что в стране у нас вооруженные бандиты, расисты, экстремисты, ненавидят негров, мексиканцев, готовят переворот. И одновременно наращивали штат спецслужб, расходы на армию раздули больше, чем у всего остального мира. Министерство безопасности Родины. 120 тысяч человек туда наверстали. 120 тысяч. И ведь ни одну службу не закрыли. Это еще 120 тысяч в дополнение к тем бездельникам, что были до этого. Воевали. Куда только не лезли. В Ираке мы. В Афганистане мы. Базы по всему миру. Опять мы. Что мы в Ираке потеряли, до сих пор додуматься не могу. Хотя нет, знаю. Честь и совесть мы там потеряли. Веру в свою страну и в то, что Америка всегда за правое дело. Тупо влезли в бесконечные кровавые местные разборки одним из участников. Десяток тысяч американцев потеряли, военных и гражданских. Техники сожгли, да? Вот это мы там действительно потеряли. Какая страна это выдержит? А что теперь? А теперь стоим табором, твою мать. Армия защитит, полиция защитит, ФБР защитит. Хрен! Ты себя не защитишь, никто не защитит. Так было, так есть, так будет. И так должно быть. Все эти бездельники, кроме, может быть, армии, да и то частью, Только и годятся, чтобы осваивать бюджетные средства. Что, это самое пресловутое Министерство безопасности Родины хоть чем-то помогло? Да ничем. Жидко обделалось, как и всегда до этого обделывались. Сутки. Вот теперь и стойте. Ума набирайтесь. И я под пулями. Тоже ума набираться поехал. «Алекс!» «А?» Я повернулся, увидел Микки и того же майора-коменданта пограничной зоны. «Короче, впереди жопа. Лузиана полностью в руках бандитов. Все колонии разгромлены, плюс Новый Орлеан. После потопа...» Не помню в каком году, в 2005-м, если память не изменяет, Новый Орлеан затопило во время урагана, прорвало дамбы. Нормальную спасательную операцию провести не смогли, в результате разыгралась трагедия. В городе несколько дней хозяйничали вооруженные банды, доходило до уличных боев. После этого потопа город так и не ожил. Зато стал прибежищем для контрабандистов и разного криминала, поскольку стоит, считай, на самом берегу Мексиканского залива и много брошенных строений. Во время катастрофы просто всплыло наружу все то, что раньше было здесь тайно. Кстати, история Новоорлеанского потопа яркое свидетельство того, к какому разгулу бандитизма может привести даже локальное стихийное бедствие. Его не чистили нифига, там еще до катастрофы такой рассадник был. Короче, стреляют на каждом шагу, на дорогах, в городах, везде. Одержимых не так много, но есть. Бандитов по-любому больше. У Миссисипи чуть получше, дальше неизвестно. Как пойдем? «Как Техасц», — мрачно сказал я. С рукой в каборы.